Музей истории города Сочи. Улица Воровского, 54. Музей истории города Сочи одно из старейших учреждений культуры курорта. Был открыт в 1920 году. Коллекция музея насчитывает более 150 тысяч единиц хранения. Постоянно действующие экспозиции рассказывают об археологических находках важнейших фактах из жизни курорта, его природе и знаменитых сочинцах. 14 залов, среди которых есть зал космонавтики и даже недавно открытый зал олимпийской славы. Основой музея послужила коллекция сочинского отделения Кавказского горного клуба, который существовал с 1902 по 1917 год. Возглавлял его известный инженер и краевед Василий Константинович Константинов. Коллекция размещалась в доме его матери, выдающейся просветительницы Екатерины Павловны Майковой. После их смерти коллекция стала собственностью государства, так как Екатерина Павловна завещала музею свой дом. Он располагался в районе нынешней гостиницы «Приморская», Но в январе 1932 года музей переехал на нынешнюю улицу Орджоникидзе, в здание, которое раньше занимало общественное собрание города. Там музей просуществовал вплоть до сноса дома во время строительства санатория Черноморье. Сегодня коллекция размещается на улице Воровского, в доме, построенном в 1936 году для общеобразовательной школы. Некоторое время здесь была детская библиотека имени Островского. Само здание отражает стилевые особенности сочинских архитектурных сооружений того периода. Детали архитектурной пластики, симметричные решения, стройные пропорции колоннады Кариновского ордера и ионических псевдоколон характеризуют стиль неоклассицизма. Подобные сооружения составляли архитектурный фонд застройки и облик Сочи 1930-х годов, во многом утраченный к настоящему времени. Здание музея входит в число немногих сохранившихся построек сталинской архитектуры, отражающих своеобразие и культуру градостроительства того времени. Лидирующие направления в архитектуре, монументальном и декоративном искусстве СССР в середине 1930-х до середины 1950-х годов называют по-разному – сталинская архитектура, сталинский ампир или советский монументальный классицизм. Этот стиль пришел на смену рационализму и конструктивизму. В отличие от классического классицизма, сталинскому стилю присуще заимствование стилей разных эпох и народов, что приближает его к эклектике. В годы Великой Отечественной войны музей стал важным общественно-политическим центром. Летом 1942 года, когда город Сочи стал прифронтовым, часть экспонатов эвакуировали, а часть хранилась в пещерах. Когда угроза оккупации миновала, музей вновь восстановил экспозицию и был открыт для посетителей. В послевоенный период создавались новые экспозиции. Фонды пополнялись уникальными экспонатами, проводились экскурсии и массовые мероприятия, выезды в сельские районы Кубани. В 1986 году в состав музея вошли музей «Дача Барсовой», и этнографический отдел музея в поселке Лазаревское. Мы можем направиться дальше, по улице Воровского, чтобы познакомиться с главной улицей Сочи – курортным проспектом. По пути еще немного информации о музее. В настоящее время для посетителей открыта новая станционарная экспозиция – который отражает историю Черноморского побережья Кавказа и города Сочи с древнейших времен до современности и расположена в 14 залах. Здесь представлено более 4000 уникальных экспонатов. Среди них археологические памятники Сочи, предметы этнографии, быта и культуры многонационального населения региона, документы и фотоматериалы. Большой раздел посвящен истории курортного освоения этой территории и теме «Сочи – столица российских курортов». Экспозиция «Природные рекреационные ресурсы региона Сочи» создает цельную и образную картину растительного и животного мира, дает представление о природных явлениях, встречающихся на побережье, общей характеристике Черного моря и подводном мире на разных глубинах, создают эффект движения воды, звуки моря. Зал природы Западного Кавказа показывает многообразие флоры и фауны, изображает высокогорную зону, альпийские и субальпийские луга на разных высотах Кавказских гор, хвойные и смешанные леса. Туры, серны, благородные кавказские олени, зубр, медведи, сипы, орланы и певчие птицы лесов а также насекомые и пресмыкающиеся помещены в живописные диорамы. Зал «Археологические памятники сочинского региона» включает редкие находки от каменного века до Средневековья. Экспонаты более позднего времени – оружие, военные снаряжения, одежда, кухонная утварь – отражают историю и быт коренного населения Сочи – адыгов. Наибольшую ценность представляют коллекция античных золотых украшений из погребения в окрестностях Сочи, нумизматическая коллекция боспорских, римских, византийских и других монет, коллекция кавказского холодного оружия и огнестрельного оружия, предметы жизнеобеспечения космонавтов. Сегодня фонд экспонатов музея насчитывает уже около 80 тысяч предметов старины и истории.